Сплетня, знаете, меня сразила. Сплетни, знаете, меня так подкосило, что у меня отнялось полздоровья и 40 рублей потерялась. Засунула их куда-то и не помню куда. И гостей в тот день не было, а в доме пропажа. Я уж ножку стула платком обвязала. Говорят, это это, ну, мозги проясняет. Ну, нигде нет, как корова языком слезала. А деньги эти я копила, чтобы справить серебряную свадьбу. Заочно, поскольку я вдовела в прошлом году. Да, но я, знаете, хотела отпраздновать это число в честь мужа, потому как он меня невыносимо любил. Ну, так, знаете, любил, но ну, прям в зубах меня носил. Такой был поразительный мужчина. Его, знаете, за прошлым летом сумасшедшая собака укусила. Ну, доктор проколол ему живот и диету записал, безалкогольную. Вот она его и доконала, диета эта. Вот, значит, а тут аккурат, время подошло, ордер получать на квартиру. кубатур в одну комнату и... При ней очень полезна площадь, знаете, и санузел, и при нём даже ванна есть, и балкон на одно лицо. Ну, поместилась я, значит, со всеми удобствами в новом районе, и мечусь по квартире, но ну, места себе не нахожу, переживаю, удобства. То, знаете, в кухню прибегу, все четыре комфорки зажгу, газом развлекаюсь». То мебель взад-вперёд подвигаю, то картинки к обоим приклею. Из журнала вырезала, значит, и сижу возмущаюсь, как грозный царь с сыном плохо обращался. А то в ванне поплаваю, другой раз и воды не напускаю, потому как у меня потом от воды в ухе стреляет. А так полежу в платье, как в обмороке. Ну, словом, живу, но ну, как вам сказать, как спящая царевна в дворце пока не сразила меня сплетни эта окаенная. Вот. А теперь из этого рая хоть в другой район кидай семенец. А случилось вот какое происшествие на моём жизненном уровне. Аккурат зима подошла, но снежок выпал, потом растаял, а потом его подморозило, и получилась гололедица. А мне беспременно надо идти по делу. Племенницу Варвару срочно отругать и вермишели купить. Только это я со двора вышла и стал переходить площадь, как вступила в гололедицу. Ноги, знаете, разъезжаются. Ты ее ставишь, ногу-то, а она норовит от тебя отскочить. Ищу левую ногу слева, она уже за правую забежала. Только это я принялась руками ногу на место загонять. Вижу, двое прохожих остановились, смотрят на меня. Один говорит... «Какой у этой старухи странный ход? Так, говорит, в шахматах коня передвигают». А другой отвечает, «Да, интересно ее кидает. А теперь, гляди, старуха юзом пошла и дает задний ход. Но она меня никакого внимания, но ведь могли бы мне помочь, правда, ну поддержать меня». Вот, она вид такие образованные, и из них музыка играет». Да, ну вот я тут же соображаю вернуться домой, а обратно еще трудней, снег в лицо бьет, глаза залепляет, и стала я, знаете, в слепую площадь переползать, и только молюсь, чтобы ничего на меня не наехало, и тут слышу над духом гудок, и вижу... Милый мой, грузовик трехтонный на меня напирает и стал меня от него кидать во все стороны. И грузовик кидается в мою сторону. А водитель высунулся и кричит, слов не слышно, а по губам вижу, оскорбляет. Вот. А ноги у меня при виде такой моей аварии, как узлом завязались, и упала я на коленки, лицом в снег. И лежу тихо, в плохом настроении, и боюсь, боюсь, ну, прям содрогнуться боюсь. А водитель, как увидел, что ему отвечать за мою гибель, начал на меня своим мотором скрежетать и опять громко слова произносить. А я скорее заспешила отходную себе вымолвить. «Господи Боже, прими мой дух с миром, владычицы небесные». Ах, не удалось мне, думаю, Варвару отругать. И тут я открыла глаза, чтобы ещё раз посмотреть на Божий мир. И вижу, милиционер на меня надвигается. Но, думаю, ещё я оштрафуют в такой ответственный момент. А милиционер, между прочим, нагнулся и говорит. Разрешите, я помогу вам подняться. И так вежливо взял меня за туловище и поставил на ноги, и снег с меня стряхивает. А шоферу так строго добавляет. Водитель, вы почему не тормозите? Чуть гражданку не раздавили. И требует с него документы. А водитель отвечает, эта гражданка окончательно глухонемая а милиционер ко мне опять так вежливо, если вы, мамаша, головой стукнулись, вас надо немедленно исследовать, и вам подадут карету. А я ему так отвечаю, ноги у меня со страху очень окаменели, а голова, не беспокойтесь, совершенно пустая. А он говорит, это вполне возможно, такой культурный попался. Между прочим, спрашивает, где вы живете? А я отвечаю, как раз напротив. Разрешите, говорит, я вас до дому доведу. И взял меня под ручку и дотащил до самых дверей. И руку к шапочке приложил и говорит, будьте здоровы и всего хорошего. А у меня от такого обращения, а главное, что я абсолютно живая осталась. Знаете, дыхание в глотке перехватило так. Я только рот открываю головой мотаю. Это вместо спасибо-то. А ребята, знаете, во дворе видели, как я с милиционером под ручку плелась. И стали мне в дверь стучать и кричать так, что в соседних квартирах слышно. Бабушка, говорят, бегите скорее на площадь. Ваш постовой на дежурство вышел. Только я их отругаю, опять стучат, опять кричат, а на Мидне письмо принесли. Жду вас в 17.00 у молодежного кафе, знакомый вам сержант милиции. Вот, а на дверях сердце нарисовали и стрелой его проткнули. Только я царапаю эту срамоту, опять рисуют. А племянница Варвара вчера принеслась, и она же меня отругала. Тетя, что же это такое? Во дворе, говорят, у вас разложение началось. Мне, говорит, неприлично за вас. И много еще кричала ехидным голосом. И еще дверью хлопнула. Вот ведь как обесславила меня сплетни эта. Что же мне теперь делать? Посоветуйте.